3. В городских архивах МЕЦА Лиза не нашла ни одного упоминания о гастролях в городе известного виолончелиста в апреле 1935 года. Не было ни сморщенных от старости афиш, ни восторженных рецензий в пожелтевших газетах, ни фотографии рукоплещущего зала. На первой полосе местной газеты от 13 апреля рассказывалось о серьезной аварии на трассе Париж-Страсбург, из-за которой нарушилось движение на участке сен нанси Грузовик, перевозивший бочки с машинным маслом, перевернулся в нескольких километрах от моста через Мес, и масло разлилось по шоссе. Движение пришлось перекрыть, и ремонтные службы в течение всего дня выжигали масло с поверхности шоссе. Репортеры, побывавшие на месте аварии и в управлении дорожной полиции, красочно описали, как потоки машин пробирались к германской границе по проселочным дорогам, через деревушки, жители которых никогда не видели одновременно такого количества грузовиков и легковушек последних марок. Лиза задумалась. Вероятно, именно об этой аварии упоминалось в обрывке бумаги из желтой папки, который остался в руке Андре после драки с мужчинами из черного Мерседеса. Да. Все так. Грузовик, мост, река Месс. Но какое отношение эта авария имеет к Восточному экспрессу, в котором ее дед как раз в это время приближался к германской границе? Никакого? Или все-таки имеет? Авария произошла именно 12 апреля. Это может быть простым совпадением. В этот день вообще произошло множество событий. Кто-то родился, а кто-то умер. Кто-то получил премию, кому-то сделали операцию. но все эти события никак не связаны ни с гибелью ее деда, ни с таинственной операцией Каталина. Но ведь именно об этой аварии упоминалось в документе из той злополучной папки. Значит, не случайность? Но какая может быть связь между аварией на шоссе и мчащимся границы границе поездом? Поезд шел по своей колее, и ему не было никакого дела до того, что сотни машин были вынуждены отправиться к местам назначения по объездным дорогам. Лиза представила себе, как машины проезжали по деревушкам, и их жители сначала глазели на потоки автомобилей, а потом, наверное, попытались извлечь пользу из такого события. Вынесли к дорогам какие-нибудь фрукты или мёд со своих пасек. А может быть, никто ничего и не выносил. Ведь автомобилисты нервничали. Они и так задержались в пробках на несколько часов. Они наверняка опаздывали, торопились, гудели клаксонами, возмущались, когда кто-то останавливался. а «Восточный экспресс» в это время летел на всех парах германской границы. На всех ли парах? Лиза попрощалась со строгой дамой, которая тщательно проверила, все ли взятые материалы Лиза вернула, и только после этого величественно кивнула головой. Лиза вышла на залитую солнцем улицу. Яркие домики после мрака архива сразу улучшили настроение. За столиками кафе сидели люди, с удовольствием рассматривавшие незнакомку, одетую по последней моде. Кто-то ее узнал, и за спиной Лиза услышала шепот. «Модельер, высокая мода!» Лиза сдержанно улыбнулась и собрала всю волю в кулак, чтобы не обернуться и не замедлить шаг. Приятно все-таки быть звездой. А этот Мэтс — ничего, городок, симпатичный. Лиза свернула за угол и села за столик первого попавшегося кафе. Официант, жгучий брюнет с тонкими усиками, подлетел почти мгновенно. Он весело рассматривал Лизу, словно взвешивал, «Заговорить ли с ней сейчас или лучше подождать до конца трапезы?» От предложенного меню Лиза отказалась. «Сварите мне, пожалуйста, кофе по-турецки», — попросила она. «Покрепче и погорячее». Официант улыбнулся. Как-то загадочно ей подмигнул и умчался, а Лиза вновь погрузилась в размышления. Восточный экспресс вовсе не мчался на всех парах. На подходе к германской границе он отставал от графика на 20 минут. Для такого поезда опоздание совершенно недопустимое. Неудивительно, что по территории Германии состав мчался, как гоночный автомобиль, наверстывая упущенное. Почему же «Восточный экспресс» опаздывал? Не связано ли это с аварией? Может быть, поезд опаздывал именно потому, что опаздывали водители? Нет, ерунда. Не может быть никакой связи. Поезд – это поезд, а шоссе – это шоссе. И все-таки... Какая-то заноза в сердце не давала Лизе возможность забыть об этой аварии. Официант поставил перед ней чашку. «Что-нибудь еще, мадемуазель?» – спросил он ракочущим баритоном. «Нет, благодарю вас». Лиза подняла чашку и пригубила ароматный напиток. «Вам нравится наш кофе?» – не отставал официант. «Да, очень вкусно». Лиза кивнула и отвела глаза от пламенного взгляда. «Кофе у нас готовит мой дед». сообщил официант, видимо, только для того, чтобы поддержать беседу. «Он настоящий мастер!» «Передайте ему мое восхищение!» — улыбнулась Лиза. Официант отошел. В его походке ощущалось некоторое разочарование. На заезжую красотку не произвел никакого впечатления его оперный баритон. «Почему же опаздывал Восточный экспресс? И как он вообще мог опаздывать? Техническая неисправность? Нет, отпадает!» По территории Германии состав мчался без проблем. Поломка пути тоже нет. Тогда состав стоял бы и ждал, пока пути починят. А судя по запискам проводника Гастона Анри, поезд не останавливался. Он просто ехал очень медленно. Лиза, не торопясь, допила кофе, понимая, что сейчас разгадку опоздания Восточного экспресса ей не найти. Ощущая на себе взгляды всех посетителей кафе, Лиза допила свой кофе и поднялась. У стойки ее встретил ракочущий баритон. «Два евро, мадемуазель!» Лиза расплатилась и пошла к выходу. У плато с горячим песком колдовал сухонький старичок с редкими седыми волосами. Он ловко переставлял джезвы с кофе в одному ему понятном порядке, периодически поднимал их, вдыхал аромат и возвращал металлические сосуды в песчаные углубления. «Спасибо вам за кофе!» Вежливо кивнула Лиза, проходя мимо. Старичок поднял голову и улыбнулся. «Такого кофе вы в Париже не выпьете, мадемуазель!» Сказал он скрипучим голосом, напомнившим Лизе голос Аврама Ашанзона. – «А почему вы решили, что я из Парижа?» «Это сразу видно, мадемуазель. У парижан усталые глаза. Это от камня!» «От камня?» — не поняла Лиза. «Конечно, мадемуазель. Нелегко жить среди камней. Нам проще. Мы живем на природе. Летом мы видим зелень леса. а зимой снег у нас белый, а не серый. В Париже у меня не получается такой кофе». Старичок улыбался Лизе, и Лиза улыбнулась в ответ. «Благодарю вас, месье». «Не за что. Всего вам хорошего, мадемуазель». Лиза пошла к выходу, и вдруг у нее в голове мелькнула шальная мысль. Лиза остановилась у самой двери, затем резко развернулась и вернулась к стойке. Молодой официант поднял на нее улыбающиеся глаза, но Лиза обошла его. и остановилась возле старика. «Простите, месье, но у меня есть к вам вопрос». Старик замер с металлической джезвой в руке. «Вы всегда жили в Меце?» «Нет». Он покачал головой и вернул джезву в песок. «В Меце я живу всего восемь лет. Переехал сюда к сыну». Старик кивнул в сторону молодого официанта и пояснил. «К его отцу». «А где вы жили до этого?» «В деревне Туион. Это здесь, недалеко». Пояснил старик, не сводя с Лизы удивленного взгляда. По дороге в Нанси. А почему вы спрашиваете, мадемуазель? Может быть, вы помните большую аварию, которая произошла в ваших краях 12 апреля 1935 -го года? Улыбка сошла с лица старика. А почему вас интересует эта авария, мадемуазель? Меня, я. Забормотала Лиза, не готовая к ответу. «Видите ли, я готовлю работу. По автомобильному движению. По истории». Старик не сводил с нее напряженного взгляда. «Ту аварию помнят многие старожилы этих мест, мадемуазель», — сказал он. «Это была слишком шумная авария, чтобы ее забыть». Старичок замолчал. То ли ударился в воспоминания, то ли считал, что сказал все, что должен был сказать. Но Лиза так не считала. «Может быть, вы расскажете мне о том, что тогда произошло?» Старичок молча переставил несколько металлических сосудов. «Мне очень нужно знать все об этой аварии, месье». В голосе Лизы появились умоляющие нотки. Старичок повернулся. «Меня зовут Луи Перрон, а я Лиза Вальдман». «Хорошо», — кивнул Перрон. «Тогда вернитесь за стол. Я сварю вам еще чашечку кофе, и вы подождете боксера». Я ему сейчас позвоню, и он будет здесь через четверть часа. «Боксер? Кто это такой?» «Такая же старая перечница, как и я. После войны он был чемпионом страны по боксу. Его зовут Шарль Барузи, и об этой аварии вам лучше узнать от него». Озадаченная Лиза вернулась за стол. «Интересно, кто такой этот Барузи, и что такого особенного он знает об этой аварии?» Неужели ее случайный Димарш принесет результат? Правильно говорят, что нет в мире ничего случайного. Со своего места Лиза видела, как старичок говорит с кем-то по телефону, активно жестикулируя свободной рукой. 4. Коридор, по которому вели Андрея, тоже отличался от всего того, что он видел в голливудских боевиках о тюрьмах. Между этажами не висели уродливые металлические сетки, которые по замыслу авторов должны предотвращать попытки самоубийства. Надзиратель не стучал ключами по перилам, предупреждая о приближении заключенного. Он лениво посматривал по сторонам, отпирал металлические двери и коротко кивал головой. Дескать, вперед. Андрей подумал, что ему не составило бы труда вырубить этого ленивого парня ловким ударом и попытаться бежать. Неужели никто здесь такого не проделывал? Словно отвечая на его немой вопрос, надзиратель чуть дольше, чем требовалось, задержал руку на ручке очередной двери, и Андрей заметил, что у него в ладони аккуратный стержень с красной кнопкой у основания. «Шоковая указка», — понял Андрей. «Вот почему он такой спокойный». Заметив взгляд Андрея, надзиратель усмехнулся и повернул руку, давая возможность рассмотреть едва заметное оружие. Кабинет для допросов был такого же размера, что и камера, которую только что покинул Андрей. Только в углу не было хромированного унитаза, место металлических нар занимал большой шкаф, и стол не был прикручен к стене, а стоял в центре комнаты. За столом сидел человек в строгом костюме и узком галстуке. Услышав звук открываемой двери, человек поднял голову. На Андрея смотрели прозрачные, ничего не выражающие глаза. Нос человека недовольно морщился, словно он ощущал исходящий от всего на свете дурной запах. Человек оглядел Андрея с головы до ног, кивнул надзирателю, и тот исчез за дверью. «Добрый следователь, злой следователь!» — вспомнил Андрей. «Этот наверняка злой!» «Проходите, садитесь!» — сухо сказал следователь. Андрей переступил порог. Дверь за его спиной захлопнулась. Андрей сел за стол и сложил руки перед собой. «Человек за столом перебирал какие-то бумаги». «Интересно», — подумал Андрей, «почему он не направляет мне в глаза свет лампы?» Лампа стояла тут же, на краю стола, но свет ее был направлен на бумаги, который неторопливо перебирал следователь. «Вы гражданин России, месье Андре Соколов». Следователь наконец нашел нужную страницу и поднял глаза. «Да», — кивнул Андрей. «Я следователь Антуан Малиньи», — представился человек. «Я буду вести ваше дело, и вам придется отвечать на мои вопросы». Андрей кивнул. «Это понятно, что придется, хотя...» «Что там говорит закон о праве подследственного на адвоката? Может быть, покачать права, оттянуть время, потребовать консула? Или лучше всего закончить как можно быстрее?» «Интересно, какие вопросы он собирается задавать?» «Какова цель вашего приезда во Францию?» На такой вопрос можно и ответить. Потребовать адвоката или консула он может в любой момент. Интересно, что придумал этот следователь Малиньи? Я историк, занимаюсь историей разведки. Во Францию я приехал, чтобы найти материалы по операции Каталина. Откуда вам известно об операции Каталина? В Москве ко мне в руки попал документ, в котором говорилось об этой операции. Но подробности, к сожалению, не приводилось. Что за документ? что говорилось в нем об операции «Каталина». Андрей молчал. Следователь поднял на него прозрачные глаза. Может, уже стоит потребовать адвоката или побороться самому? Этот тип видит не меня, подумал Андрей, а какой-то созданный им образ. Надо попытаться его расшевелить. «Простите», — осторожно сказал Андрей. «Вас это интересует как историка?» Следователь чуть качнул головой. В его глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. «Меня это интересует, как следователя службы безопасности». «Вот что значит не плыть по течению», — усмехнулся Андрей. «Теперь я, по крайней мере, знаю, что он из службы безопасности, а не из полиции». Документ представлял собой письмо одного из руководителей советской разведки, Артузова, Иосифу Сталину, — сказал Андрей, стараясь выдержать взгляд собеседника. В этом письме Артузов сообщал, что французская разведка готова к операции «Каталина», а Сталин приказывал не противодействовать ее проведению. «В одном и том же документе один сообщает, а другой приказывает», недоверчиво усмехнулся следователь. «Что-то здесь не сходится. Вам не кажется?» «Не кажется». Андрей покачал головой. Письмо написано Артузовым, а Сталин наложил свою резолюцию. Прочитав это письмо... Я заинтересовался операцией «Каталина», но в советских архивах не нашел больше ни одного документа о ней, и потому я был вынужден вылететь во Францию, чтобы найти нужные мне документы здесь. Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Полем Госсе? Приехав в Париж, я обратился в архив. Поль Госсе, как известно, работник архива. Андрей вспомнил увлекающегося архивариуса и осекся. Был работником архива. Обратиться к нему мне посоветовал мой научный руководитель, профессор Королёв. Месье Госс заинтересовал мой рассказ об операции Каталина, и он решил помочь в поиске документов. Вы заплатили ему за эту помощь? Нет, я заплатил в кассу архива установленную сумму. Дополнительно полю Госсе я ничего не платил. Как давно вы, господин Соколов, занимаетесь историей? В списках участников международных конференций последних лет «Я не нашел вашей фамилии». «До недавнего времени я занимался бизнесом», – кивнул Андрей. «Когда-то я занимался наукой. Я окончил исторический факультет Московского университета. Но 10 лет назад ушел в бизнес. А вот сейчас решил вернуться». «Вы разорились?» «Нет, у меня была весьма процветающая компания». «И, имея процветающую компанию, вы решили заняться историей?» «Я не решил заняться». Я решил вернуться к тому, чем я занимался много лет. Следователь усмехнулся. Хорошо, кивнул он. Предположим, что это так. А какое вы имеете отношение к российским спецслужбам? Какое задание вы получили от них, выезжая во Францию? Следователь поднял глаза и остановил на Андрее пристально немигающий взгляд. Его нос еще больше сморщился, словно неприятный запах усилился индонельзия. «Я не имею никакого отношения к российским спецслужбам», – отчеканил Андрей. «И мне непонятно, почему вам в голову пришла такая нелепая мысль». «Нелепая мысль?» – следователь усмехнулся. «Вас, господин Соколов, обвиняют в убийстве. И вам, если вы, конечно, не хотите закончить свои дни в камере, придется рассказать мне всю правду, касающуюся вашего визита во Францию. Вы меня понимаете? Правду?» а не ту чепуху, которую вы мне пытаетесь рассказать сейчас. Нет, придется все-таки потребовать адвоката. Что за манера у следователей объявлять любой разговор чепухой? Я, — начал Андрей и замолчал. В мозгу промелькнула какая-то неясная мысль, и вдруг он вспомнил. Конечно, записка Мартинеса написана на куске бумаги, отрезанном от большого листа. Вот на что он обратил внимание. На идеально ровный, явно отрезанный край записки. Почему этот кусок отрезан, а не оторван? Ведь Жильбер Мартинес писал записку в тюрьме, в камере. Откуда в его камере появились ножницы? Значит, Мартинес передал на волю не короткую записку, а целый лист. А от этого листа кто-то отрезал кусок. Кто это мог сделать? Та, кому записка Жильбера Мартинеса была предназначена – его жена. «Вы меня слышите, месье Соколов?» Следователь повысил голос. «Простите», — Андрей встрепенулся. «Простите, господин следователь, не могли бы мы перенести нашу беседу? Я не очень хорошо себя чувствую». «Понимаю», — улыбнулся следователь. «Хотите подумать? Подумайте, господин Соколов. Но если вы решили тянуть время, то делать это до бесконечности мы вам не позволим. Судя по всему, вы опытный агент и должны уметь проигрывать. Поверьте, мы только хотим договориться. Не упрямьтесь, прошу вас». Подумайте о своем положении». «Я подумаю», — кивнул Андрей. «Обязательно подумаю». Дверь кабинета открылась, и на пороге встал охранник. «Верните господина Соколова в камеру», — распорядился следователь, и его бесцветные глаза вновь потеряли всякий интерес к происходящему.